ругал и упрекал себя, плача, что не проснулся, не вскочил и не закричал, когда ночью вдруг он почувствовал, как сильно дернулась и закачалась лодка от резкого толчка. Разве он допустил бы, чтобы отец выбросился в море? Разве он не кинулся бы с ним вместе в эту черную пучину? Потом он забылся постепенно, плача и трясясь всем телом, и через некоторое время с новой силой как бы...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 напился, разнимая тем слипшиеся губы и спазмы глотки. Хотел еще налить и еще выпить, но раздумал, сумел остановить себя. Водиться оставалось еще раза на два попить. Потом он сидел уныло и думал о том, почему отец ушел, не сказав ничего. Ведь вместе с отцом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 В этот раз он напился больше, чем следовало бы. Теперь воды осталось на самом дне, еще на один раз, и на том питью наступал конец. Ни капли. Но ему теперь все стало безразлично. Все равно хотелось пить, ненасытно хотелось пить. Острота голода притупилась, и в желудке засела неутихающая тяжкая ноющая боль —